680. Ноябрь, 23. Уже знаете, что мысли есть живое существо астрального плана со всеми признаками самодавляющего существования. Она невидима земным глазом, и, однако, будучи невидимыми, мысли могут жестоко терзать человека и доводить его до безумия. Они окружают его, присасываются к его тонкой оболочке и являются для него либо благословением, если хорошие, либо проклятием, если от тьмы. В мире земном от них еще можно как-то уйти, отвлечься, заняться чем-то, но когда сброшено тело, человек должен встретиться с ними лицом к лицу, тогда уже уйти некуда. Он должен войти в сочетание с ними, как делал это при жизни в теле, и же найти в себе силы преодолеть их, отбросить и победить. Побежденный своими мыслями, своими порождениями, он может двигаться только туда, куда они его влекут, только к тем сферам, которые им созвучны по их природе и составу. Светлые и чистые мысли вознесут в светлые сферы, низкие, темные, злые порочные в низшие слои астрального мира. В том мире и невидимые здесь мысль становится видимой во всех своих подробностях и деталях. Поэтому прельщение и искушение мыслями там очень трудно преодолеть, если человек на земле привык проводить время в общении с мыслями подобного рода. Они становятся для него живыми реальными формами, окружающими его плотным кольцом, выход из которого замкнут, пока человек не нашел в себе силы отрешиться от них или пока они не исчерпают на своем породителе те энергии, которыми он их сам наделил в свое время. Мысль может возносить вверх, мысль может низвергать в бездну. Разные мысли бывают, различный их магнетизм и силы, вложенные в каждую их Творцом. Как же заботливо и бережно надо блюсти мысли. От своих порождений никуда не уйти. Порождение путник верно будет ждать у порога. Смерть не есть освобождение от своих порождений — но освобождение от всего того, что мешает встретиться с ними лицом к лицу. И тут порой так трудно освободиться от нежелательных мыслей, то насколько же труднее достигается там. Поэтому научиться овладевать своими мыслями, контролировать и управлять ими, создавать их освобождаться от них следует здесь, на земле, пока еще в теле. Тогда спокойно и безболезненно можно встретить и стражей порога. Порождение своей облеченные в ясные, видимые и конкретные формы, встретить и победить, как это делал победителей раньше, когда был еще в теле земном, когда вступал с ними в борьбу и побеждал каждый раз, пока не обступали его и пытались войти в сочетание с его сознанием. Не связаны ли свободные от их власти над ним, их победивший, вступает победитель в мир тонкий, чтобы победно подниматься все выше и выше по лестнице света.